Когда тот подпишет директиву номер 19, проект который ему уже был представлен. Директива номер 19 должна была конкретизировать и усилить директиву номер 18 о захвате Гибралтара и Атлантических островов. Кроме того, в нее был включен специальный раздел о захвате Мальты, которого не было в директиве номер 18. Гитлер промолчал. Операция «Феликс» снова натолкнулась на упрямство Франко и маразм маршала Петтена. Франко стал капризным как принц крови. В ответ на все доводы о достижении быстрой и почти бескровной победы над Англией, он снова заявил, что не может быть установлено точного срока для вступления Испании в Испанию войну. Для начала пусть Германия внесет вклад в улучшение испанской экономики и всей инфраструктуры. включая шоссейные и железные дороги. Каудильо даже осмелился предположить, что в случае начала операции против Гибралтара испанские острова немедленно будут захвачены англичанами или блокированы ими таким образом, что все население там вымрет от голода. Франко даже намекал, не приведет ли вся эта операция к тому, что Испанию оккупируют англичане. Но в любом случае, добавил Каудильо, операцию против Гибралтара следует начинать одновременно с наступлением итальянцев в Египте. А под конец попросил у Гитлера поставить в Испанию 60 тысяч тонн зерна. Это Гитлер пообещал, поскольку знал, что советник Шнуре добился у своего старого друга Молотова согласия на дополнительную поставку в Германию еще одного миллиона тонн зерна, из государственных резервов СССР. А что позволяет себе Петен? Он наотрез отказался пропустить немецкие войска через территорию Южной Франции, контролируемые правительством Виши. Причем вел себя настолько нагло, как будто шел 1918, а не 1940 год. И не немцы маршировали по Парижу, а французы по Берлину. Старику намекнули, что он вынудит фюрера оккупировать и остаток Франции. Такой план был уже разработан и имел кодовое наименование «Аттилла», но еще не был подписан фюрером. Проход немцев через территорию Виши, пояснили французы. может привести к восстанию гарнизонов Северной Африки и их перехода на сторону Де голля Насколько известно, немцы предусматривают такую возможность и в качестве ответной меры предполагают, опять же, оккупацию Южной Франции. Так что взвешивайте, что вас самих больше устраивает. Но в любом случае вы подарите англичанам достаточно мощного союзника, как раз в тылу итальянской армии. Было о чем подумать. Фюрер лично консультировался с Дучей и графом Чиано, занимающим сразу две должности, зятем Муссолини и министром иностранных дел. Гитлер потребовал, чтобы итальянская авиация днем и ночью действовала над Средиземным морем, не давая возможности англичанам вести себя там, как в своем домашнем бассейне. и поторопиться с вытеснением англичан из Египта за Суэцкий канал. Чиана заявил, что это было бы хорошо сделать одновременно с немецким вторжением в Грецию. Тут Гитлер взорвался и заорал, что он предостерегал Чианова тестя, он так и выразился, «Чиана Швегерфатер» от каких-либо авантюр на континенте. А теперь он вынужден ломать все свои планы и идти на соглашение со странами, которые ему глубоко не симпатичны, чтобы не сказать больше. Например, с Югославией. Может быть, граф забыл, что Германия не имеет общей границы с Грецией. И чтобы выйти на нее, немецким войскам придется пройти через территорию трех стран – Румынии, Болгарии и Югославии. Еще неизвестно, согласятся ли они пропустить вермахт через свои территории, и не придется ли пробиваться на помощь к дуче с боями и потерями. Это неизбежно отвлечет его силы от подготовки к главному и решающему сражению всей войны — высадки в Англии.